и отсутствия собеседников с донатом тимофеевичем как я уже писал за пределами службы говорить можно было только о лошадях до да генерала яроммоллове при котором он когда то служил казачком мои попытки вызвать никитина на разговор натолкнулись на полное равнодушие приглашение заходить ко мне запросто на чашку чая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 как мне объяснили, это имя или, быть может, прозвище означало «Волк». Он и выглядел злобным матерым волчищей. Рожа разбойничья, короткая, щетинная рыжесерая борода, вечно расстегнутом вороте бешмета на кожаном шнурке амулет, желтый волчий зуб. Приходил и уходил он, когда вздумается.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 Голбаций этот неспроста к нам повадился. Зверюга он, живорез. Такой за оградой встретят кишки выпустят Правильно, что вы его прогнали. А только лучше было б в холодную посадить. Наведет он на нас, Абреков, как бог свят наведет. Слыхали, как в Вильяминовском форте они так вот ночью вытворенные изнутри ворота насыпались, да весь гарнизон в кинжалы взяли? Я сначала слушал... Но потом, когда Фельфебель начал намекать, что ворота хищникам отопрет никто иной, как Никитин, отмахнулся. — Коли не верите, поручите, я сведую, — сказал тогда Зрубайло. — Как раз Никитин на охоту собрался. Уж не навстречили с Голбацием? Прикажите, я прослежу. — Изволь, я не против, — зевая ответил я. Прозябание в форте Зано затянулось уже третий месяц, и моя апатия достигла почти полной беспробудности. Фельфебель обрадовался, оделся по охотничьему, взял карабин и исчез. Он слыл опытным следопытом. Я же выпил бутылку чихирю, местного вина, к которому понемногу начинал привыкать, да спать. попросив Харунжева, если утром не встану, провести построение без меня. Донат Тимофеевич добудился меня только на завтрак полудню. — Беда, Григорий Федорович, — сказал он, подавая мне чашку кумыса, отменного средства от похмелья. — Просыпайтесь, мои казаки в лес за лозой ездили, за Рубайлу привезли, мертвого. Я вскочил, побежал смотреть. У Фельфебеля на голове сбоку был пролом. Рядом с телом, — рассказали казаки, — валялся острый камень. Но сам ли Зарубайло неловко упал, либо же кто-то нанес ему удар в висок, было неясно. Ружье и кинжал, однако, остались при трупе. А брыки оружия непременно бы забрали. Они вообще раздевали мертвых врагов до гола, не брезгуя даже исподним. В горах скудных материи всякая тряпка имела цену. — Где Никитин? — спросил я. — Мне отвечали, что со вчерашнего дня не возвращался. Видно, охота не задалась. Тогда я отвел Харунжеву в сторону, и рассказал куда и зачем ходил зарубайло мой донат тимофеевич отнесся к сообщению с серьезностью вон оно что дело то похоже темное коли никитин завтра завтраму не объявится придется вам реляцию все равно восскписать шутка ли не хватало нам своего якубовича тогда на кавказе ходил упорный слух после неподтвердившийся Будто известный храбрец ермоловских времен Якубович был переведен из Сибири на Кавказ и передался Шамилю, став у него военным советником. Однако предположение, будто бывший каторжанин из моего гарнизона мог сбежать к неприятелю, сулило мне большие неприятности. Это, пожалуй, было чревато отставлением от должности и следствием. Перспектива, которая не очень меня испугала. Я был готов ехать хоть под арест, только бы выбраться из дыры, куда меня засунуло собственное легкомыслие. Опасения Харунжева, однако, не подтвердились. Наутро в крепости явился Никитин, за ним верхом следовал Голбаций, спешившийся и оставшийся снаружи. Они были без добычи. Едва мне о том доложили. Я потребовал охотника к себе, но он и сам уже скорым шагом направлялся к моему дому. Что стряслось с фельдфебелем? Как мог грознее, спросил я еще издали. Хоружий хмурый стоял со мной рядом. Никитин, он, кажется, уже перемолвился о случившемся с караульными, Пожал плечами. Не знаю. Вернул пал с кручей, да шею себе свернул. Больно вертляв был. Черт с ним. Вы лучше о важном послушайте. И рассказал такое, что мы с Донатом Тимофеевичем о злополучном фельдфебеле немедленно позабыли.